Глава 11 Это было словно во сне. Из тех коварных, в которых сладкая грёза оборачивается кошмаром. Здесь и сейчас один кошмар свадебный превратился в другой. Может и правда сон. Страх перед всякого рода торжествами прорвался наружу. Увы, реальность. Гости толкались у дверей. Давку тщетно пытались прекратить два констебля. Букет невесты валялся на проходе. Капли крови на белых лентах, яркие, как гранатовые бусины. Элизабет тряслась в объятиях жениха. И бездыханное тело отца Джонса, над которым суетились медики. «Ненавижу свадьбы», — сказала я с чувством. «Учту», — ответил мне до обняв за плечи. «Лили, давайте уйдем отсюда». Я кивнула, соглашаясь, но тетка Мейбл заступила нам дорогу. «Ни в коем случае» заявила она непреклонно. «Все должны видеть, что семья корбец с честью выносит испытания». И подбородок вздернула. дескать, выше голову. «От ее пафоса у меня заныли зубы. Это кара небесная», — провозгласила тетка Пруденс с таким удовольствием, будто сама приложила к ней руку, Выпросил у Всевышнего. «Не преувеличивай», — поморщилась Мэри, расправляя юбку шелкового платья и потёрла носовым платком крошечное пятнышко. Казалось, не было у неё больших забот, чем испорченный наряд. Кузен и кузина благоразумно помалкивали. Кузен Энтони тайком прикладывался к фляжке. Кузина Агнес срылась в сумочке, а у кузина Рэйчел дрожали губы. Беверли обвела сестер взглядом. «Иногда», — мрачно сказала она, вынимая портсигар, «мне хочется вас отравить». «Мы же в храме!» Закудахтала Пруденс, тряся подбородками. «Здесь нельзя курить!» «Думаешь?» — с иронией уточнила Беверли, обведя рукой творящийся вокруг бардак и черкнула спичкой. Та погасла, вторая тоже. «Господь против!» — довольно кивнула Пруденс, будто он лично сообщил ей об этом. Лицемерная ханжа. Тетки будто задались целью напомнить, от чего я сбежала из Чарльстона. Впрочем, они просто оставались сами собой. «Прошу вас». Галантный Грегори Пейнс поднес Беверли сжигалку. Она поморщилась, коротко кивнула и прикурила. «Ты что-то говорила про Кару Небесную, Пруденс?» — напомнила она, выпустив клуб дыма. «Может, поделишься, с какой стати небесам карать Элизабет? По-моему, она одобрее и терпеливее нас всех вместе взятых». «Да неужели?» Пруденс подбоченилась. «Между прочим, скромница Элизабет всех нас водила за нос. Вот так-то». «В чем же?» — процедила Беверли, сверкнув глазами. «Я напряглась. Неужели тетка Пруденс знает о ребенке? Но откуда?» Пруденс огляделась по сторонам и сообщила громким шепотом: «Она затеяла бизнес. Стыд-то какой!» Покачала головы и добавила. «Представьте с женихом!» Нет у них никакой любви. Один только расчёт. И тебя, старая завистница, это откровенно радует. Да неужели? Неприятно улыбнулась Беверли, прежде чем я успела высказаться. С чего ты взяла? Пруденс выпятила подбородок, сделавшись до нельзя похожей на гусыню. Так и хотелось начинить её рисом с яблоками. Может, тогда, наконец, прикусит болтливый язык? «Энтони сам видел их в мэрии», — сказала она, теребя очередную безвкусную брошку. «Конечно, мальчик навёл справки». Проще говоря, умаслил кого надо, и ему позволили заглянуть в регистрационные книги. «Перестаньте», — потребовала Мэйбл громко. Все и без того плохо, не усугубляйте». Но даже первый дельный совет из ее уст. Этот день следовало занести в анналы хотя он и без того там будет. Подобных скандалов Чарльстон не знал с тех самых пор, как престарелый сенатор диринг сбежал с певичкой из кабары. «Будет еще хуже», — предрекла Мэри мрачно. «Если...» Рыдок выразительно кашлянул и взглядом указал на худого джентльмена в нескольких шагах от нас. «Странно, отчего до сих пор мы его не замечали». «Газетчик!» Взвизгнула Пруденс, сделав собственные выводы, и воинственно потрясла редикюлем. «Не думаю», — хмыкнул Реддек. «Скорее, мой коллега». «Верно?» Худой дернул уголком рта и шагнул к нам. Любопытно, как много он успел услышать. «Инспектор Харди». Назвался он хриплым прокуренным голосом. «А вы, сэр?» «Старший инспектор Реддек», — отрекомендовался Эндрю. Вас вызвали на всякий случай, или? Строго говоря, вопрос выходил за неписанные рамки. Вдруг Реда кламал коллеге всю игру. Или, согласился тот, поморщившись, однако уточнять не стал. Кстати, будь я и впрямь репортерам вам бы не понравились заголовки в вечерних газетах. Даже не сомневаюсь. Свара в благородном семействе, трагическое венчание, любовь и смерть. «Они нам в любом случае не понравятся, инспектор», — произнесла Мэри сухо, учитывая обстоятельства. «Ужасная трагедия». Скорчила полосную мину Мэйбл, и у меня зачесались руки подправить ей прическу. Отца Джонса она считала простоватым, плохо воспитанным и чересчур простодушным, и потому всегда ратовала за его замену. «Венчание сорвано», — поддакнула Пруденс с превеликим удовольствием. От инспектора Харди это не укрылось. Он прищурился. «А вы, стало быть, этой свадьбы не хотели?» «Ну что вы!» — закудахтала Пруденс, нервно поправляя шляпку. «Я совсем не...» «Прошу прощения», — перебила Мэйбл холодно. «Но это дела семейные. Не суйте в них нос, вот что она хотела сказать». Инспектор прищурился. «Боюсь», — сказал он медленно. Теперь это дела полиции округа Майфлауэр. То есть, — сказала я в наступившей тишине, — это было убийство? Ерунда, — громко заявила Беверли. Кому понадобилось убивать старого священника? Это если покушались на него, — не согласился инспектор Харди и голову к плечу склонил. У алтаря еще стояли жених со свидетелем, и подружка невеста. Взгляды родни скрестились на мне. И я раздраженно дернула плечом. Если вы хотите спросить, угрожал ли мне кто-то и все такое, сказала я мрачно, то ничего подобного не припомню. В сумрачном взгляде инспектора мелькнул огонек. Мы оба знали, что убийца, коль он настроен серьезно, вовсе незачем извещать о своих планах весь мир. Вот если бы меня хотели всего лишь напугать...» Я покосилась на груду каменных обломков и зябко передернула плечами. «Лишь случайность, запинка Элизабет, спасла всех нас. Если бы не это, мы разделили бы с бедным отцом Джонсом его незавидную участь. А также минуту спустя подошли бы невеста с посаженным отцом», — добавил Реддок негромко. «Только пальцы на моем плече сжал крепче» хотя мистера Дариана Корбета, полагаю, можно исключить. Едва ли убийца мог настолько точно рассчитать время, чтобы взрыв произошел в те полминуты, когда мистер Корбет должен был подвести невесту к алтарю и отойти. Убийца ведь заложил взрывчатку, верно? Инспектор Харди кивнул. «Признаться, мы поначалу грешили на обычный несчастный случай, но...» Он потёр нос. Там был динамит, это точно. Удивительно, что больше никто не пострадал. Хм, да, инспектор полон талантов. И подслушивает виртуозные взрывчатку чует. А вот так-то ему определенно не достает. Мейбл поинтересовалась. Значит, отец Джонс, мертв? Инспектор вздохнул. Пока нет, но врачи говорят, что бедняга священник не доживет до утра. Он помолчал и осведомился. «Мисс Лилиан Корбет, подумайте хорошенько. Может, было что-то такое, подозрительное. Даже если вы сочли это несчастным случаем...» Я подняла брови. «Почему именно я? Остальных я тоже спрошу. Вы-то как раз самая маловероятная жертва. Вы тут давно не живете. Что не мешает мне иметь старых врагов?» Впрочем, едва ли эти самые враги пронесли ненависть через годы. Не того калибра вражда, да и что мешало им приехать во Фриско, раз уж настолько жаждали увидеть меня мёртвой. «Не припомню», — покачала головой я и спохватилась. «Постойте. Отец Джонс на днях попал в аварию». Серые печальные глаза инспектора вспыхнули. «Так-так-так», — протянул он. «Всё-таки священник».